Осенняя соната Ингрид. В бесконечном чередовании спектаклей съемок, Ингрид пропустила самое важное. У нее нашли рак груди. Приговор врачей она восприняла со свойственной ей стоицизмом. и начала трудное и длительное лечение. Рядом с ней были ее дети, ПИА, Изотта, Ингрид, Изабелла. Но операция была неизбежна. Она умела скрывать свою боль. Уже неизлечимо больная, с метастазами в позвоночнике, она продолжала играть и продолжала любить Ларса. Она дала ему свободу, но он не мог жить без Ингрид. слишком много их связывало. Ларс ездил с ней по больницам, привозил лучших специалистов домой. У тебя все будет хорошо. Иначе не может быть Ты ведь сильная, — повторял он ей. Свой третий Оскар Ингрид получила в 1974 году в детективе по роману Агаты Кристи. Убийство в восточном экспрессе. Она сыграла няню-шведку Грету Ольсен. В скромной, немолодой женщине трудно было узнать Ингрид Бергман, блиставшую некогда в фильме Цветок кактуса. И еще один подарок приготовила ей судьба встречу с выдающимся кинорежиссером, ее однофамильцем Ингмаром Бергманом. Смертельно больная после сложной операции она начала сниматься в фильме Бергмана Осенняя соната. Известная голливудская звезда партнерша Ингрид по фильму Лив Ульман вспоминала: "Мне казалось, что испытав так много в жизни, она имеет право затаить обиду, а будучи голливудской звездой, могла стать капризной и требовательной. Вместо этого я узнала самую несгибаемую женщину из всех, кого я знала в жизни. Фильм Осенняя соната был сложным и жестким. Да, иного сценария и не мог выбрать режиссер Ингмар Бергман. Я не склонен к сентиментальности. Я показываю жизненную правду во всей ее неприглядности. Доми релон. Осенняя соната фильм о семейных трениях, мести, неразделённой, требовательной любви. Ингрид играет известную стареющую пианистку, которая приезжает в гости к дочери после семилетней разлуки, и та выставляет ей своего рода счет за все, чего была лишена из-за творческого эгоизма матери. прочитав сценарий Ингрид некоторое время находилась в оцепенении ведь это было о ней о ее брошенной дочери Пиа, с которой она находилась в разлуке семь лет бог мой рыдала ингрид как это все было возможно выдержать этот фильм послал мне господь во искупление Она знала, что Осенняя соната ее прощание с кинематографом. Она играла неистово, уходя от нас навсегда. Ингмар Бергман говорил: "Ингрид состоит в браке с кинокамерой, и камера любит Ингрид. Это правда. Камера любит настоящих актеров». В душе Ингрид живет неутомимая страсть к игре. Она великая актриса. У нее огромный багаж опыта, техники. Она эмоциональна, у нее огромный полет фантазии. Как жаль, как невероятно жаль, что мы не работали вместе раньше. В руках мастера, режиссера Ингмара Бергмана Ее драматическое искусство поднялось до истинных высот. Все были единодушны во мнении, что диалог Лив Ульман и Ингрид Бергман войдет в разряд классических эпизодов мирового кинематографа. Прошло 36 долгих лет со дня оглушительного успеха фильма Касабланка, до триумфа в фильме Осенняя соната. Эти годы были наполнены страданиями и радостью, разочарованиями и победами. Удивительная судьба замечательной актрисы, неожиданный взлет американской карьеры, обструкция на грани травли, триумфальное возвращение к зрителям, подводя итог своей творческой судьбы. Ингрид Бергман сказала в одном из интервью: "Я прошла путь от святой до грешницы и обратно до святой, и все в одной жизни". А на вопрос: "Была ли она счастлива?", подумав, сказала: "Для меня счастье это хорошее здоровье и плохая память". Она медленно шла по берегу, опираясь на руку Ларса. Каждый шаг давался ей с трудом, но она хотела еще раз, последний побывать на острове Данхольмен, где была так счастлива, где среди огромных серых валунов бегали ее дети, раздавался их звонкий смех, где в маленьком домике без электричества и водопровода она знала, что такое счастье. Когда я Ну ты понимаешь, о чем я. Так вот, развеи мой пепел над этим морем над валунами. Я хочу остаться здесь навсегда, сказала она, глядя в глаза Ларсу. Он молча кивнул. Через три дня ее не стало. В саду Изабеллы Расселлини, дочери знаменитой актрисы, растет удивительный розовый куст. Его алые бархатистые цветы поражают своей изысканной формой, тонким ароматом. Имя этой розы Ингрид Бергман. На свой день рождения я получила в подарок эти саженцы, рассказывает знаменитая модель актриса Изабелла Расцелини. Когда я посадила этот куст, он вскоре расцвёл. Я была потрясена роскошными, огромными цветами, и ароматом. Я счастлива, что душа моей матери воплотилась в этом замечательном цветке. Ведь всю жизнь она любила алые розы. Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбицкого 2020 год.